Космопорт «Ватерло» обволок нас привычной по трунагешу духотищей. Дальше, спустившись по трапу, я попала в жаркие объятья ветра, обласкавшего запахом гари от дюз корабля и чем-то плавящимся от жары и испускающим при этом мерзкую вонь. Вдобавок ветер щедро швырнул пыли в лицо. «Хорошо очки спасли глаза от песка», возёмкой, путавшегося в ногах, или маленькими вихревыми потоками, устремлявшегося вверх. Перед выходом с корабля я надела строгое, по меркам трунов, платье кораллового цвета, двухъярусная, расклёшенная юбка до колен, приталенной с помощью чёрного широкого пояса вверх с вырезом, края которого элегантно топорщится приоткрывая вид на полную грудь. Безусловно, вырез глубокий,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 Привычно убрала с висков заколками бабочками. И теперь ниже рукавов у локтей прятки щекочут кожу. Признаться, сейчас я похожа на мультяшную феечку, образ который в последнее время снова популярен. Только крылышек не хватает. А так слишком блестящая, слишком нарядная и совершенно не вписывающаяся в предложенные декорации». «Очень жаль, но у меня не было времени приобрести иную, более практичную и подходящую одежду, а ее натру на Агеше еще поискать надо. С лупой!» Обслуживающий персонал космопорта встретил нас уалой Оалой взглядами. «Вернее, меня. И придраться к ним по справедливости не за что. Еще бы!» Строгий мрачный капитан ОБОУС рядом с семенящей сверкающей феечкой, за которой в полуметре над землей парит черное прямоугольное нечто, состоящее из различных ячеек и несущая на себе ярко-синие чемоданы в красных бабочках и зеленых стрекозах. Сюр, да и только! Моих верных нанатов капитан тоже сначала пытался пощупать и разобрать, а сейчас к ним уже привык. Мы загрузились в аэробот,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 Бот замер на площадке, засыпанной желтым песком, от которой к зданию вела аллея из корявых пожухлых кустиков. Они, бедненькие, изо всех селенок пытались выжить в здешнем сухом жарком климате, но, судя по жалкому виду, борьбу за жизнь в царстве раскаленного песка проигрывают. У меня самой песок попал в босоножки и забился между пальцами, добавляя неприятных ощущений от Ватерлоу. У входа нас встретил караульный и с не меньшим любопытством, хоть и тщательно скрываемым, таращился на меня и паривший рядом багаж. Оценив его габариты, я поняла, что в двери такая конфигурация нанатов не пройдет. Сжав сережку, с фальшивыми гранатами активировала модуль управления и приказала нанатону перестроиться.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 «Тот самый главный на Ватерлоу, генерал!» «Да ладно! Сколько мы друг друга знаем? Чего скрывать? Шансы, что вы вернетесь, пятьдесят на пятьдесят!» «Чтоб у тебя язык отвалился, предсказатель недоделанный!» Вкрадчивые нотки в мягком голосе исчезли, впрочем, как и сама мягкость, превратившаяся в сталь. «Хорошо, ради тебя, мой друг, заделаюсь в заядлые оптимисты!»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 «Профессор Кобург, насколько я понимаю, в ваших земных фамилиях мужчина и...» «Увы, дружище, в данном случае это женщина, и везут ее... струнагеша». Снова громоподобный смех, а у меня в груди все сжалось от злости. Уала дернулся к двери, чтобы обозначить наше присутствие, а я непроизвольно уперлась ему в грудь, желая дослушать. «Твоё начальство повредилось умом?» Баритон рыкнул и дальше вовсе обозлился. «У меня на борту полсотни голодных до секса мужиков. Мы полгода в рейсе таскались по окраинам галактики. А вы бабу мне в команду решили подложить? Из-за этой вертихвостки струна геша у меня могут возникнуть нешуточные проблемы. Да её порвут там на радостях!» Я чуть не упала в руки своего курьера, — ноги ослабли горло пересохло захотелось срочно вернуться в родную лабораторию какие полевые работы приключения к черту всю хочу домой где безопасно она не коренная трона а землянка так что может не все потеряно усмехнулся бас ты сам-то веришь на трона геши нормальные не выживают сумасшествие заразнохлер я понимаю «Был бы выбор, кандидатуру переиграли бы. Но ты сам в курсе происходящего. Время поджимает, а если ситуация выйдет из-под контроля, пострадают все. Поэтому именно тебя, несмотря на долгий рейс, назначили сопровождать миссию. И если придётся, ты будешь лично следить за этой бабой, чтобы она вернулась целой и, по возможности, невредимой. Даже если...» Тут Уала не выдержал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 и, положив на стол небольшой пакет, наверняка с носителем информации позволил себе едва заметную ехицу в голосе. «Можете не сомневаться, генерал. Это она. Здесь вся необходимая информация по профессору. Благодарю. Вы свободны». Поджав губы, Зыков отпустил курьера. А у меня сердце прыгнуло к горлу. «Нет-нет, я против. Капитан Уала, задержитесь. Я возвращаюсь с вами».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 Зыков с мрачным видом, отчего рубленые черты его лица стали еще более резкими и суровыми, провел необходимые манипуляции на экране кибера, активируя связь. — чем дело, генерал? Экспедиция отправлена. — раздался недовольный мужской голос абонента. — Добрый день, адмирал. Возникла проблема. Затем Зыков повернул экран ко мне, чтобы я видела собеседника. — А может, чтобы меня видели? — и доложил. «Профессор Коубург отказывается лететь и вообще участвовать в миссии». Я узнала человека с экрана. Им оказался адмирал Свиридов, один из высших армейских чинов Земли. Год назад мы встречались с ним на всемирной выставке вооружений, проходившей на Ошране. Его ведомство приобрело одну из моих разработок. Тогда мы даже пару минут любезно побеседовали, и меня недвусмысленно приглашали сотрудничать с военными. С трудом отбилась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 И не только ее выполнение, но и жизнеспособности участников. свиридов если бы мог повернуть голову и экран, наверное, испепелил бы взглядом Зыкова. А вот генерал посмотрел на меня говорящим взглядом, обещающим мне неприятности. В скором времени и очень большие.